Если не мудрствовать лукаво и не начинать описание жизни взрослых и почему-то обособленных от общества индивидов, сноска 1, мужчин и женщин, в отрыве от реальной истории, некогда вышедшего из биосферы современного общества. Если не начинать с появившейся на довольно позднем этапе истории утверждения об абсолютном равенстве прав мужчин и женщин, как о норме общественной жизни. Сноска 1. Смысл латинского слова «индивид» – неделимый, соответственно, соборный, коллективный и делимый, и порождаемый множеством неделимых. Если вопреки этой западной интеллигентской традиции начинать с того, что человек разумный – всего лишь одни из видов в биосфере Земли, и что с врожденными особенностями организации жизни биологического вида должна сообразовываться и культура общества, если общество не намеревается погибнуть, утратив способность к воспроизводству здоровых поколений по вступлении в конфликт с биосферой, то все в общих чертах обстоит так, как только что было нами описано. Это означает, что наряду с общими правами которая в нормальном обществе гарантирована для каждого человека вне зависимости от его пола, нормальная культура общества должна гарантировать неписанной традицией и дополняющим ее писанным законом еще некоторые специфические права. Права женщины, как жены и матери, и права мужчины, как мужа и отца, которые должны дополнять друг друга при жизни в семье, а также и в жизни здоровой, СНОСКА-2, семьи как единого целого в обществе. СНОСКА-2. То есть исполняющий долг воспитания детей, дабы те имели возможность стать нормальными людьми, а не недолюдками, прожигающими жизнь окружающих и разрушающими биосферу. Этому требованию не удовлетворяет в настоящее время ни культура России, ни культура Запада избранная отечественной интеллектуальной в кавычках элитой в кавычках достаточно часто неопределённой половой принадлежности сноска 3 в качестве подлежащего осуществлению в России идеала сноска 3 этим и обусловлена замена термина в кавычках половые извращенцы на термин в кавычках сексуальные меньшинства которые в некоторых странах Запада уже перестали быть меньшинствами, поскольку численность извращенцев в них – того же порядка, что и численность нормальных в половом отношении людей, если не превосходит их. Кроме того, не следует забывать, что и врожденные, и культурно обусловленные составляющие психики взрослого человека находят свое выражение в его поведении. При этом у разных людей и на разных интервалах времени – Поведение может быть подчинено либо инстинктам, либо социально обусловленным привычкам, как и инстинкты, обеспечивающим бездумные автоматизмы поведения, либо разумному миропониманию каждого, либо выходящему за пределы понимаемого собственной интуиции, водительству свыше либо одержимости в скобках в инквизиторском смысле этого слова. В идеале человек должен быть свободен от одержимости, а все остальное – инстинкты, привычки, разум и интуиция – в его психике должно пребывать в ладу между собой и вспомоществовать одно другому в обеспечении поведения человека в жизни так, чтобы не было конфликтов с высшим промыслом. СНОСКА 1 СНОСКА 1 Эквивалент для атеистов Не рубить сок, на котором сидишь, иначе говоря, не разрушать объемлющие системы в объективной реальности, от существования которых зависит существование каждого человека и человечества в целом. При этом явно, что инстинкты и разум, интуиция – явление разного иерархического порядка в организации поведения человека на основе и в ходе его психической деятельности. На наш взгляд, Для человечного строя психики нормально, если врожденные рефлексы и инстинкты являются основой, на которой строится разумное поведение. Нормально, когда интуиция предоставляет информацию, которую возможно понять посредством интеллектуальной деятельности. То есть для человечного строя психики нормально, когда в его иерархии интуиция выше разума, разум выше инстинктов а все вместе они обеспечивают пребывание человека в ладу с биосферой Земли, космосом и Богом. Тем не менее, достаточно часто приходится видеть, как разум становится невольником и обслуживает животные инстинкты человека, как рассудочная деятельность превозносится над собой и пытается отрисать интуитивные оценки и даже полностью вытесняет интуицию из психики как все они вместе пытаются отвергать высший промысел, вследствие чего становятся жертвами непреодолимой ими самими ограниченности и одержимости. Понимая возможности такого рода нарушения иерархичности разнокачественных составляющих в психике, человек, вне зависимости от его пола, способен развивать самообладание, и целенаправленно поддерживать иерархию средств обеспечения поведения в своей психике. Однако господствующая культура воспитания, сноска один, подрастающих поколений и при общении их ко взрослой жизни, от семьи до вузов, не обращает на эту сторону становления личности ни малейшего внимания. Сноска один. За исключением разного рода знахарских кланов, где главной целью воспитания детей является формирование нормальной с точки зрения традиций посвящений психики в результате ее господства в обществе численно преобладают люди без самообладания чье поведение обусловлено инстинктами и бездумно воспроизводимыми привычками и разного рода генетически и культурно обусловленными пристрастиями. Соответственно, если разум отвергает интуицию или служит, как невольник, инстинктам то это не человеческий, а животный строй психики. Встречающийся далее термин «животный строй психики» следует понимать именно в этом смысле – верховенство врожденных животных инстинктов и безусловных рефлексов, в совокупности – с воспринятыми из культуры общества и бездумно отрабатываемыми в жизненных обстоятельствах привычками поведения, своего рода аналог дрессировки, надо всеми прочими компонентами психики того, кому дано свыше быть человеком разумным. При этом следует иметь в виду, что и при животном строе психики интеллект может быть высокоразвитым, а его носитель может быть выдающимся профессионалом в той или иной области деятельности цивилизации, сноска 2, включая и магию, по существу не будучи человеком. Сноска 2. Иными словами, хотя человеческое достоинство и невозможно без профессионализма в том или ином виде общественно полезной деятельности, но не в профессионализме оно выражается, Достаточно часто высокий профессионал не человек, а придаток к своему рабочему месту, а получающий других о правах человека и гуманизме ничего иного делать не умеет, не хочет, по какой причине также не является человеком. Все эти инстинкты, рефлексы, привычки и пристрастия в поведении людей срабатывают бессознательно, автоматически, при соприкосновении человека с соответствующими внешними раздражительными обстоятельствами, ситуациями. Также следует найти место инстинктивным программам поведения и привычками на оси времени рисунок 1. Если под судьбой понимать врожденную программу, возможно многовариантную, всей жизни особи вида «человек разумный», то инстинкты и привычки в совокупности с пристрастиями, обеспечивающими бездумно автоматическую связь с жизненной ситуацией поведенческих программ инстинктов, рефлексов и привычек, обслуживают поведение человека в конкретных краткосрочных обстоятельствах – еда, интимные связи, биоритмические реакции на смену периодов дня, бессознательные автоматизмы реагирования на опасность и тому подобное – а также многие профессиональные автоматизмы поведения. То есть люди, поведение которых большей частью подчинено инстинктам, рефлексам, привычкам и пристрастиям, попадают на рисунке 1 в полосу «настоящее», хотя на рисунке 1 и не представлено различие между бездумным поведением, подводительством инстинктов, привычек и пристрастий и обдуманным поведением далеко не во всех случаях обращения информационных потоков в конкретной ситуации к инстинктам, рефлексам, привычкам и пристрастиям, отдающим управление их бездумных автоматизмов